Глава десятая, в которой идут вход мокрые деньги Смешно сказать, но первое, что увидел Гена на набережной Оукпорта, был его собственный памятник. Он помнил о пристрастии империйцев к скульптурному искусству, о бесчисленных мраморных, бронзовых, чугунных и гранитных конях, львах, дельфинах, наядах, не говоря уже о величественном памятнике его собственному предку. Но предположить, что островитяне успели за истекший год своять памятник его собственной, еще не вполне сформировавшейся персоне, он не мог. И вот, подплывая верхом на бинго Стари первым сыне Чаби Чакерса к набережной волшебного порта, он вдруг увидел свою собственную бронзовую фигуру. Поистине, это был первый в мире памятник юному существу в расклешенных джинсах. Даже музыканты ансамбля «Битлз» еще не удостоились такой чести. Признаться, Геннер рассердился. С раннего детства он не уставал повторять, что ему наплевать на бронзы многопудии, и вот на тебе, собственный памятник. Он даже слегка похолодел, вообразив реакцию сестер вертопрахвых на этот монумент. «Заберу его с собой и спрячу в ванной», — решил он и оглянулся. Все его спутники торжественной кильваторной колонной вплывали в бухту. Гала верхом на Элли, Акси верхом на Арети, Фил на Хили, Эсп на Коубзоне, Зид на Дилань. Чайка Виссарион прикрывала крован с воздуха. Вдруг какое-то мощное, как торпеда, тело описало стремительную окружность и затормозило рядом с Бинго Старом. Вскрикнув от радости, Гена соскользнул в воду, чтобы заключить в объятии своего верного Чаби Чакерса отца этих шестерых красавцев. — Привет, Генок! смущенно зафыркал Чаби. Он всегда старался снущенным пофыркиванием прикрыть переполнявшее его добрую душу чувство. Дико рад тебя видеть, кореш. Я послал своих ребят с этой птичкой на поиски. И вот ты здесь, окей. Чаби, дорогой. Твои ребята явились как раз вовремя. Как я рад снова увидеть тебя и милый моему сердцу окпорт. Гена не мог скрыть своих чувств ничем. Однако, Чаби, знаешь ли ты, что все наши улетели с острова Фео в неизвестном направлении? Я очень волнуюсь. — Не волнуйся, старина, — сказал Чаби Чакерс. — Там все в ажуре. Их подобрал всех до единого корабль науки Аляша Попович. Сейчас сюда топают. Смотри, тебя здесь ждут. По мраморной лестнице к морю с распростертыми объятиями Бежала живописная толпа имперейцев, в которой Гену увидел множество знакомых лиц, и Рико Силу, и Нуфнути Куй, и то кто Мурана Джечкина, и Фирцига, и Градуса, и др, и др. Грянул оркестр. Мокрый мальчик взлетел в воздух. Но Фно текучий залез на постамент и, держа с могучей рукой за бронзового мальчика, закричал «Ура! К нам прибыл наш любимый Джинадо! Праздник, посвященный открытию Национального музея, объявляю открытым по просьбе трудящихся четыре выходных дня этой недели, соединяются с тремя выходными днями будущей недели, открыть все фонтаны». Ликующая толпа подхватила и его, увесистого премьера, качать. Качали долго. Гена и Нуфнути иногда встречались в воздухе и обменивались рукопожатиями. Гена изловчился и как-то раз на высшей точке подброса обхватил премьера за шею и шепнул ему, «Дорогой Нуфнути, распорядись прекратить качание наших тел. Мне необходимо немедленно связаться по телефону с Ленинградом». Качание было приостановлено, и Гена вместе с премьером, похожим на пушечное ядро, румяным и энергичным, пустились бегом по площадям и переулкам столицы телефонной станции. — Увы, господин премьер-министр, — сказала со вздохом красавица-телефонистка, — я вынуждена вас огорчить. Республика превысила свой лимит по телефонным разговорам в 177 раз. Долг республики по телефону составляет 800 тысяч велюров, что в перерасчете на доллары. Не надо, не надо, замахал руками, нофнуть кучи. Не надо перерасчетов. Слышать не могу. Все этой финансовой мороки научились считать. И ты, велюр, самая красивая валюта в мире, его нельзя ни на что пересчитать. Увы, вздохнула красавица, телефонистка. После праздников телефонные станции конфискует государственный бланк. Увы, господин премьер-министр. Увы. Она пленительно улыбнулась Геннадию. Увы, и Иван, наш юный кумир Джинадо Стратофудо. Мокрые деньги вас устроят? Спросил Геннадий и извлек из своих джинсов. Рубль! Франк и несколько зурбаганских зуров. Подходящий! повеселяла красавица телефонистка и взяла за соединение с Ленинградом. Дело было нелегкое. Весь мир пересчитывал свои деньги, и поэтому шум по всем каналам стоял страшный. Геннадий тем временем рассказывал своему воскпоставленному другу всю историю сундучка, в котором что-то стучит. — И вот ты понимаешь, пав письмо Петерима Кук, Ушкин находится сейчас в опасных руках на Камуро-Бранчковской. От этой особы можно ждать всего. Я не удивлюсь, если она завтра же окажется в Ленинграде. Что такое дата Грюнвальдской битвы? — Может быть, это шифр, — предположил премьер-министр. — Может быть, шифр? Какого-нибудь сейфа? Да — Да-да, вполне возможно. Задумчиво. — проговорил Гена. — Петерим Кукушкин мог специально для этого дела сконструировать какой-нибудь особенный сейф. — Товарищ Стратофуда, поговорите с Ленинградом. Вдруг равнодушным голосом сказала телефонистка-красавица, как будто ей ничего не стоило пробраться сквозь хаос мировой валютной системы. Гена бросился, схватил трубку, зарал алло-алло, и вдруг, очень близко... Услышал спокойный мужской голос. Кандидат технических наук Рикошетников Николай Николаевич слушает вас. — Николай! — Вы знаете дату Грюнвальдской битвы? — срывающимся голосом спросил Гена. — Как всякий культурный человек, — сказал капитан Рикошетников. — Знаю. — Одна тысяча четыреста десять. Вечером... Геннадий ужинал в кругу своих близких эмпирейских друзей в ресторане на крутом бастионе крепости Оукпорта. В связи с финансовыми трудностями республики на столе не было никаких деликатесов. Только скромная местная пища — устрицы, лангусты, крабы, белые и исторической рыбы, целоканта, эскарго, авокадо, грейпфруты, цитронеллы и лайм-тоник. Конечно было бы не дурно, если бы в сундучке оказались кое-какие материальные ценности, сказал лучший футболист вселенной Рико Силы. Мы бы построили на них огромнейший футбольный стадион, больше, чем Маракана в Рио де Жанейро. Вся республика поместится. Да еще и пригласим зурбаганцев». Да-да, стадион, поддержал его пылко бывший президент и вратарь национальной команды а ныне Парикмахер Ток Тумран Джечкин, только не такой уж большой. Надо оставить средства для огромной, самой большой в мире парикмахерской, чтобы весь мир ездил к нам встречаться. Гена вдруг заметил, что Рико силы помрачнел и посмотрел на Жеччина с несвойством ему агрессии. Стадион стадионом. Парикмахерская, парикмахерской. А построить надо огромную. «Телефонную станцию», — веско заметил премьер-министр. «Никаких парикмахерских! Никаких телефонов!» — Рик сила брякнул по столу своим самым красивым в мире кулаком. «Никаких стадионов! И никаких телефонов!» — выдал свои истинные намерения доктор Муран Жечкин. «Детский период истории кончился!» «Хватит играть! Пора стричься!» Никаких стадионов и никаких парикмахерских, премьер-министр ладонями выбил дробь не хуже джазового барабанщика. Нам нужна связь. Огромный телефон решит все проблемы. Все трое мрачно посмотрели друг на друга. Ой, как гений это не понравился. Год назад такая сцена между тремя закадычными друзьями была бы просто немыслима. Друзья! «Не ссорьтесь!» — сказал он им, умудрившись положить две свои руки сразу на три плеча. «Иной раз культурные ценности бывают гораздо важнее материальных». Все трое посмотрели на Гену, и их взаимная неприязнь тут же рассеялась. «Устами мальчика-героя подчас вещает истина». Произнесли они все трое старинную имперейскую народную поговорку и улыбнулись, и искорки из восьми дружеских глаз, неразделенных даже на пары, а соединенных, в одно красивое загадочное созвездие поднялись над ночным опортом, чтобы присоединиться к бесчисленным звездам мироздания, и на этом наша повесть закончилась оставив место лишь для трех небольших эпилогов.